В издании 1964 года были устранены неточности, переведены и включены в текст пропущенные места и осуществлена правка с учетом всех, многих сотен замечаний, рекомендаций и правлений, которые были сделаны многочисленными немецкими философами, издателями сочинений великого мыслителя или комментаторами. Мы, однако, учли лишь те замечания и особенные исправления, правильность которых была совершенно очевидна. Кант сам был плохим, так сказать, стилистом, и он сам это признает в своем предисловии ко второму изданию. Всякие, так называемые, гипотетические, по нашему мнению, замечания и соображения немецких, да и не только немецких авторов, мы оставили без внимания. Сверка русского текста Критики «Чистого разума» с немецким оригиналом при издании 1964 года была осуществлена Арза Арзаканьяном и Иткиным. В настоящем издании сверка и необходимые исправления, а также пояснение терминов сделаны Арзаканьяном. Оригиналом для сверки и редактирования перевода Лосского служило осуществленное Королевской прусской академией наук издание сочинений «Канта» 1787 года. Это издание «Берлин» 1911 год и «Галле» 1899 год. При сверке были учтены переводы критики чистого разума на другие языки. Во-первых, это перевод на латинский язык, сделанный Фридрихом Борном Лейпциг 1796 год. Перевод этот авторизованный и потому очень полезен. для уточнения многих терминов и понятий, а также для выяснения некоторых темных мест сочинений Канта. К сожалению, он был сделан по первому изданию. Следует также учесть, что многие немецкие термины, употребляемые Кантом, представляют собой перевод с латинского, и в некоторых случаях сам Кант указывает на это в тексте. Поэтому восстановление Борном латинских синонимов помогает, правильному пониманию терминов Канта. Во-вторых, английский перевод Мейкл Джона, Лондон, 1930 год. И особенно хорошо продуманный перевод Нормана Кэмп Смита, Лондон, 1933 год. В-третьих, итальянский перевод, сделанный Джорджо Колли, Турин, 1957 год. И в-четвертых, Французский перевод Барни. Том 1-2, Париж, 1912 год. И перевод, сделанный ТИССО. Также Том 1-2 Париж, 1845 год. Конец преамбулы к редакционным примечаниям. Переходим к тексту книги. Итак, страница 5, на которой дан эпиграф на латинском языке. Примечание первое. Даем перевод этого текста. Бекон Веруламский. «Великое восстановление». Предисловие. «О самих себе мы молчим, но для предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди считали его не мнением, а делом, и были уверены в том, что здесь полагаются основания не какой-либо секты или теории, а пользы и достоинства человеческого». Затем, чтобы они сообща пеклись о своем преуспеянии и приняли сами участие в тех трудах, которые еще предстоят. Наконец, чтобы они прониклись доброй надеждой и не представляли в своем уме и воображении наше восстановление чем-то бесконечным и превышающим силы смертных. Тогда как на самом деле оно есть законный конец и предел бесконечного блуждания. Здесь Кант. Приводят слова английского философа-материалиста Бекона Фрэнсис Бэкон, годы жизни 1561 по 1626. Слова даны из предисловия к новому "Органону". Смотри, Фрэнсис Бэкон, новый "Органон". Москва, 1938 год, страница 15. конец первого примечания. Страница шестая, вновь эпиграф. Его превосходительству Королевскому государственному министру барону фон Цедлицу. Смотри примечание второе. Милостивый государь, содействовать росту наук значит трудиться в собственных интересах вашего превосходительства. С интересами науки вас теснейшим образом связывает не только ваш высокий пост покровителя наук, но и гораздо более близкое отношение любителя и глубокого знатока. Поэтому я пользуюсь Единственным, находящимся до известной степени в моем распоряжении средством, выразить свою благодарность за милостивое доверие, которым вы почтили меня, предполагая, что я чем-то могу содействовать этой цели. Милостивому вниманию, которым вы, ваше превосходительство, удостоили первое издание моего сочинения, я посвящаю теперь это второе издание, а также... все относящееся к моему литературному призванию, и с глубоким уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою. Иммануил Кант, Кёнигсберг, 23 апреля 1787 года